Глава 24 На следующее утро, когда милочка Мэгги пошла в булочную за свежим хлебом, весь район пребывал в состоянии возбуждения. С тех пор, как президент Вильсон выступил перед Конгрессом, в воздухе витали самые невероятные слухи. Кто-то говорил, что войну уже объявили, другие, что до ее объявления остались считанные часы. Кто-то заявил, что Гамбург-авеню переименуют в «Вильсон-авеню». Милочка Мэгги прошла мимо мужчин, ждавших трамвая, чтобы ехать на работу. Один из них рассказывал, как жена полночи не давала ему уснуть, убеждая сменить фамилию со Шмидт на смит Мистер Шмидт заявлял собратьям по остановке, что с его точки зрения все просто. Он американский гражданин, и неважно, как его зовут, но его жена считает, что с такой фамилией его никто не возьмет на работу». Другой мужчина ответил, что как только начнется война, боссы встанут перед народом на колени, упрашивая работать на них, и до имен работников дела никому не будет. Милочка Мэгги купила утреннюю газету. Она положила ее рядом с отцовской кофейной чашкой и рассказала ему про разговоры об объявлении войны. Пэт только пробурчал себе под нос и ответил, что объявит войну или нет, все равно он вечером идет развлекаться». Милочка Мэгги провела день в экстазе подготовки к вечернему выходу. Она выгладила последнее из трех своих платьев, летнее, с цветочным рисунком, скроенное так же, как и два предыдущих. Достала белые туфли на каблуке, оставшиеся с прошлого лета, и начистила их. Купила кусок пахнущего геранью туалетного мыла и вымыла волосы. Сполоснула их водой с лимонным соком и высушила, сидя на солнце. Ближе к вечеру милочка Мэгги приняла ванну с тем же мылом. Она намыливалась и споласкивалась, намыливалась и споласкивалась, пока кожу не начало стягивать. Она вытерлась и напудрила все тело детской присыпкой. меннан с фиалковым запахом. Заплела волосы в косы, подколола наверх и отполировала ногти. Одевшись, милочка Мэнги поднялась наверх спросить у квартиросъемщицы, сможет ли та присмотреть за Дэнни, если отец выполнит свою угрозу и отправится развлекаться в компании своей мифической, она была в этом твердо уверена, подруге. По заверенному обыкновению арендодатели не водили дружбу с квартиросъемщиками, особенно если и те, и другие обитали в одном доме. Считалось, что квартиросъемщику не следует связывать себя общественными обязательствами по отношению к арендодателю. Квартиросъемщик должен был всегда иметь возможность переехать. Кроме того, дружба подорвала бы право арендодателя требовать у квартиросъемщика своевременной оплаты жилья и привилегию осложнять ему жизнь, если тот с оплатой затягивал. Милочка Мэгги понимала, что, прося квартиросъемщицу об услуге, она лишалась права напомнить миссис Хилли про то, что та до сих пор не внесла квартплату за прошлый месяц. Однако она скорее была готова рискнуть, чем отказаться от вечера Увидев на лице миссис Хилли дурное предчувствие, милочка Мэгги отвела взгляд. До того ей стало неловко. «Входите!» Тон миссис Хилли предполагал обратное. «Я на минутку». «Присядете?» «Нет, спасибо. Кто-то сегодня прямо цветет», — заискивающе улыбнулась миссис Хилли. «Бедняжка пытается меня задобрить», — со вздохом подумала милочка Мэгги. «Трудно быть арендодателем». «Мы тут припозднились с квартплатой», — живо продолжила квартиросъемщица. «Не бойтесь, вы все получите. Теперь у мужа постоянная работа. Просто нам пришлось потратить лишнего, и...» «Я пришла не за этим. Я пришла попросить вас об услуге». «Конечно, конечно, в любое время, — с готовностью заявила миссис Хилли, — если я могу для вас что-нибудь сделать. Сегодня вечером меня не будет, и отец тоже может на какое-то время выйти. Если бы вы могли присмотреть за моим братом, с радостью, мисс Мур, с радостью, вам ничего не придется делать, просто побыть с ним, вдруг случится пожар или ему станет плохо». «Конечно, конечно!» Женщина не скрывала отчаянного облегчения от того, что с нее не требуют долго. Однако стоило милочке Мэгги уйти, как миссис Хилли тут же оправдалась перед собой. «Я была бы не против, если бы ее отец получил по шапке. Подонок он еще тот, заявил мне, чтобы я сунула голову в унитаз, когда я сказала ему, что тот не работает. Но с девушкой подло такие шутки шутить. Она-то маломальски любезна». Миссис Хилли вздохнула. «Ну а как иначе? Ведь нельзя одновременно внести залог за новую квартиру и заплатить аренду за старую. Ведь ещё и за переезд придётся денег отвалить». Покончив с размышлениями, миссис Хилли преисполнилось негодование. Она решила, что хозяин квартиры задолжал ей больше, чем она ему. Милочка Мэгги приготовила ужин заранее, и, конечно же, именно в этот вечер Пэту приспичило опоздать. Она была уверена, что он сделал это нарочно, потому что знал, что она собралась на прогулку и хотел, чтобы она так разнервничалась, что не получила бы от нее удовольствия. Однако, когда Пэт вошел в дом, Милочка Мэгги увидела, что у него была причина для опоздания. По пути с работы он зашел к цирюльнику, побриться и подстричься. От него пахло лавровишневым лосьоном для волос. У милочки Мэгги сжалось сердце. «Значит, он не шутил, когда говорил, что идет развлекаться». Милочка Мэгги вскинула голову. «Ну и я не шутила». Пыт вдохнул запах мыла присыпки и аромат лимонного сока, исходивший от здоровых волос дочери. Он обратил внимание, что та оделась аккуратнее, чем обычно. «Значит», — подумал он, — «я могу договориться до глухоты, немоты и слепоты, но она все равно распустит хвост и свалит». «Мы все-таки вступаем в войну», — заявил Пэт и пошел в ванную вымыть руки. Ванная представляла собой чулан без окон. Сама ванна была мелким корытом из тонкой выкрашенной в белый цвет жести, вставленной в продолговатое цинковое основание. С крышкой она бы выглядела как гроб для человека размером с большую креветку. В закрытом помещении густо пахло душистым мылом, присыпкой, мокрыми волосами и влажными полотенцами. На крашенных стенах еще не обсох пар. Маленькая коморка едва ли была приспособлена для сибаритских ванных процедур и порождаемого ими сладостного томления. Но Пэт опасался самого худшего. Кто бы ни был этот ублюдок, она всерьез в него втюрилась и хочет его заполучить. «А мне-то на старости лет что делать?» – забеспокоился он. «Раз она выйдет замуж, съедет и оставит меня умирать в одиночестве в меблированной комнате». Когда они все сели ужинать, Пэт спросил. «И кто у нас принимал ванну?» «Я», — ответила милочка Мэгги. Он пристально на нее посмотрел и произнес очень медленно, чтобы подчеркнуть скрытый смысл своих слов. «А ты не думаешь, что это немного слишком — принимать в ванну посреди белого дня?» Милочка Мэгги увидела, как Дэнни дернул головой и уставился на нее. «Ешьте оба, пока не остыла». Они ели в молчании, когда в замочную скважину прогудел низкий голос. «Ты там в порядке?» да не испугался, а Пэт выронил вилку. «Эта дама сверху пришла проверить Дэнни», прошептала милочка Мэгги и добавила громко. «Спасибо, миссис Хилли, но мы еще не ушли». «Простите», — ответил голос. «Значит, она обо всем договорилась. Она обо всем договорилась, и значит, я должен буду куда-нибудь пойти. Но куда?» В отчаянии думал Пэт, куда же мне идти-то? Милочка Мэгги подкупила Дэнни помочь ей вымыть посуду, дав ему 5 центов на стеклянный шарик. Пэт пошел к себе в комнату переодеться из форменной одежды в воскресный костюм. Милочка Мэгги пошла к себе в комнату навести красоту. Покончив с посудой, Дэнни уселся на кухне делать домашнюю работу. Хотя это было не вполне домашняя работа, на пасхальной неделе в школе занятий не было. Это было повторение. Один рисунок пастелью в день, чтобы у детей оставалось меньше времени на шалости. Милочка Мэгги с отцом одновременно вышли из своих комнат и пошли в гостиную. Он сел у одного окна, она у другого. «Мы все-таки вступаем в войну», — повторил Пэтт. «Папа, ты это уже говорил». «Такую важную вещь не повредит сказать дважды. Ты прав». Пэт читал газету, а милочка Мэгги смотрела, не идет ли Клод. Она начала нервничать. «Папа, если ты идешь, то иди. Пойду, когда буду готов». «Послушай, папа, я попросила квартиросъемщицу присмотреть за Дэнни. Это значит, что я потеряла возможность потребовать с нее долг за квартиру. Поэтому, раз цена уже уплачена...» «Пользуйся. Я хочу, чтобы ты вышел развлечься. Я обо всем договорилась». «Конечно, она хочет, чтобы я убрался», — подумал Пэт, «чтобы она могла принять его здесь». В слух же он сказал, «А ну-ка не смей выпроваживать меня из собственного дома. Сначала я посмотрю, что за чудак за тобой припрется». Милочка Мэгги этого и боялась. Отец не должен был встретиться с Клодом. Это было исключено. Отец оскорбит его, выгонит прочь, и она больше никогда его не увидит. До восьми оставалось четверть часа. Милочка Мэгги лихорадочно соображала, что делать. Она пошла на кухню поговорить с Дэнни. «Дэнни, если ты хочешь купить шарик прямо сейчас, то я пройдусь с тобой до угла». Мальчик был не против. Увидев, как они вместе выходят из дому, Пэт вздохнул с облегчением. Брата с собой взяла. «Значит, ничего у нее с тем парнем серьезного нету. Во всяком случае, обжиматься не будут. Не при мальчишке же». Пэт расслабился. Он стянул тесные ботинки и, натиравший шею целлулоидный воротничок, вытащил из петельки латунную пуговицу, от которой у него на кадыке успел остаться зеленый кружок. «Если у мужчины, — сказал он себе с наслаждением, потягиваясь, — есть чистый приличный дом, а он проводит вечера в поисках развлечений, то он дурак, ей-богу». А потом Дэнни вернулся. «Где твоя сестра?» «Не знаю». «Она ушла с мужчиной?» «Не знаю». «А что ты знаешь?» «Я знаю, что она сходила со мной купить шарик, а потом сказала, чтобы я шел домой, потому что ты вечером никуда не идешь, и тебе будет одиноко». «Значит, она думает, что я никуда не иду, а?» Пэт застегнул жилет и с тяжким вздохом влез обратно в ботинки. Тускнеющая пуговица вернулась на место за компанию с тугим воротником и галстуком. Он потянулся за шляпой. «Я тут один останусь», — сказал Дэнни. «Я об этом позабочусь». Пэт вышел в коридор и рявкнул вверх. «Эй, там!» Миссис Хилли открыла дверь и крикнула вниз. «Приличных людей так не зовут». «Не забудьте присмотреть за моим сыном, как вам сказала моя дочь». «Сами смотрите за своим сыном», — последовал ответ. «Да, тогда чтобы завтра утром у меня была квартплата». «Да, а иди ты к черту», — квартирантка с грохотом захлопнула дверь. Пэт дошел до бара довольной собой. «Это собьет с нее спесь», — самоуверенно заявил он себе. Дэнни не боялся оставаться один дома. «Просто ему это не нравилось». Он вышел наружу и сел на крыльцо. Он убеждал себя, что ему не одиноко, и все же ему хотелось, чтобы на улицу вышел какой-нибудь мальчик, чтобы обсудить с ним его новый шарик. Мимо прошла женщина, которая спросила его, «В каком ты классе?» «В первом «Б», — ответил он. «Здорово», — сказала та и пошла дальше. Дэнни не был склонен к самокопанию, но он не мог удержаться от мысли, что не понимает, почему люди всегда спрашивают его, в каком он классе. А сестра с отцом все время спрашивают, как дела в школе и сделал ли он домашнюю работу. Почему все считают, что у него в жизни нет ничего, кроме школы? Пэт угрюмо наблюдал, как бармен смахивает пену с заказанной им маленькой кружки пива. И с места в карьер начал жаловаться на дочь. «Растишь, дочь, работаешь как вол, обделяешь себя, чтобы у нее был достаток» и она вырастает. И только-только думаешь, что она станет тебе помогать, вернет родителю долг, и что же? Она теряет голову от первого встречного дурня. «Так всегда и бывает», — ответил бармен, ритуально протирая стойку. «И это все, что ты можешь сказать? А что ты хочешь за свои пять центов? Геттезбергскую речь? Чтоб ты знал, я эти пять центов заработал, а теперь трачу на твое пиво. «Ну тогда на следующей неделе тебе лучше заработать на него 10, а то и пятнадцать. С войной пиво подорожает». «С войной или без войны, за пятнадцать центов я лучше обойдусь без пива. Тебе и так скоро без него придется обходиться. Хочешь ты того или нет, со дня на день введут сухой закон и пиши пропало». Единственный посетитель устойки вступил в разговор. «Как по мне, так это чертово безобразие, вот что это такое». «Тебя забыли спросить», — огрызнулся Пэт, пытаясь испепелить с непрошенного собеседника взглядом. Но тот сидел на другом конце стойки, а освещение было тусклым. За неимением взгляда Пэт повысил голос. «Уж кто-кто, а ты сегодня точно записался в добровольцы, а?» «Я-то», — отозвался незнакомец. «Так мне уж 52 стукнуло. Бог не даст соврать». «А кто тебя спрашивал про возраст?» «Никто». «Это кого ты назвал никем?» Пэт изо всех сил нарывался на драку. «Никого?» «Ну так и заткнись!» «Я где-то его уже видел», размышлял незнакомец, уставившись в кружку с пивом. Шагая домой, Пэт не мог избавиться от того же ощущения. «Я точно его где-то уже видел, но где?» да не увидел, как отец вышел из-за угла. Он тут же рванул в дом и принялся перерисовывать заданный рисунок, чтобы не пришлось тут же отправляться спать. Клод с Милочкой Мэгги шли держась за руки. «Я так расстроен, что мне не удалось познакомиться с твоим отцом. Я подумала, что сейчас неподходящее время». «Понятно, то у Клода был обиженный. Дело в том, что он не привык к тому, что я, я, что я, что мы с тобой». Клод не закончил предложение, потому что, к его великому удивлению, Милочка Мэгги густо покраснела. «Ты ничего мне не рассказала про своего отца, кроме того, что он родился в Килкенни». Я мало знаю про его детство. И вчера вечером я и так слишком много говорила. Вовсе нет, это был замечательный рассказ. До последнего слова мне бы хотелось выслушать его заново. Понимаешь, у меня никогда не было детства с родителями. Домом, родственниками, магазинами, дешевыми конфетами и санками зимой. У меня не было ничего из того, что было у тебя. — Пожалуйста, расскажи про себя, — порывисто попросила милочка Мэгги. — Мне хочется узнать о тебе побольше. «Нечего рассказывать и знать нечего», — резко ответил Клод. «Извини», — смиренно произнесла она. Лицо Клода просветлело, и он улыбнулся. «О, когда-нибудь, когда мы состаримся и будем сидеть у камина, а за окном будет идти снег, я все тебе расскажу». «Я подожду», — застенчиво ответила милочка Мэгги. Клод странно на нее посмотрел. Чуть помолчав, он заговорил снова. А до тех пор... «Я возьму себе твое детство, весь твой Бруклин, подруг, брат, отца, тетю Лати», внезапно он добавил, «познакомь меня с ней. Она живет далеко, в восточном Нью-Йорке, как-нибудь на следующей неделе. Сначала мне нужно послать ей открытку. Я не знаю, буду ли еще здесь на следующей неделе». У Милочки Мэгги упало сердце. «Он всё это не всерьёз», — с грустью подумала она. «О том, чтобы состариться вместе. Мне нужно постараться перестать верить всему, что он, что мне говорят». «Может быть», — нерешительно произнесла Милочка Мэгги, «ты хочешь посмотреть на дом, где жил мой дед и где выросла моя мама?» Клод с готовностью заявил, что это именно то, чего он хочет». Дом не особенно изменился с тех пор, как милочка Мэгги была маленькой девочкой. В витрине все так же восседал белый лебедь, теперь уже серый от пыли. Клод представил себе, как этот дом должен был выглядеть в девяностые годы. Его восхитила тонкая кованая решетка двери, цокольного этажа и ограды дома. «Да, точно как у домов в Новом Орлеане. Значит, ты и там бывал», — пробормотала себе под нос милочка Мэгги. Мастерская сантехников в бывшей конюшне выглядела современнее. Очертания конюшни спрятались за витринами. Во дворе стоял новый грузовик. Вывеску над дверью Фил и сын сантехнические работы круглосуточно обрамляли электрические лампочки. Из мастерской вышел парень и направился к ним. «Полагаю, это и сын», — прошептал Клод. Молодой человек улыбнулся милочке Мэгги. «Да», — спросил он ее, прямо как его отец двенадцать лет назад. Клод ответил к огорчению милочки Мэгги. Он заговорил с молодым человеком в своей ученой манере. «Вы позволите нам здесь осмотреться?» Молодой Фит неприязненно взглянул на него. «Не понял». «Моя дедушка с бабушкой. Здесь когда-то жила моя мама», — пояснила милочка Мэгги. «Да ладно», — улыбнулся девушке молодой Фит. «Этот дом принадлежал моему дедушке». «Нотариуса Калинскому? Нет, его звали Мариарити. Майкл Мариарити». «Эй, папаша!» — крикнул парень в сторону мастерской. «Ты знаешь кого-нибудь из Мариарити?» «Мариарити? Ага, Мариарити». Имя произнесли несколько человек, и Майкл Мариарити словно вдруг ожил на одно мгновение. «Не!» — ответил папаша Фит, и мгновение ушло. «Мне жаль», — добавил он. «Ничего», — ответила милочка Мэгги, «мы просто хотим посмотреть». Сантехник ответил ей теми же словами, которые много лет назад сказал её матери. «Будьте как дома». Отец с сыном вернулись в мастерскую. Мама рассказывала, что здесь когда-то была изгородь из Бульденёжа. «Буль» — это что-то вроде Калины, мама его очень любила. По домой милочка Мэгги рассказала Клоду, как по приезде из Ирландии ее отец жил на чердаке над конюшней и как он ненавидел хозяйских лошадей. «Чем больше я слышу о твоем отце, тем больше хочу с ним познакомиться. Он тебе не понравится. А я уверен, что понравится. Хотя бы потому, что он нравится тебе. О, мне он совсем не нравится». «Нет». Клод был поражен. «Думаю, я его люблю». Как ты можешь любить того, кто тебе не нравится? Не знаю, но он мой отец, а ребенок должен любить своего отца. Понятно, ты любишь его, потому что он любил твою мать. Нет, потому что моя мать любила его. Милочка Мэгги попрощалась с Клодом на своем крыльце. Глядя в сторону, он сообщил ей, что они не смогут увидеться следующим вечером, потому что он будет занят. Глядя в сторону, она ответила, что ничего страшного. «Вот и конец», — подумала милочка Мэгги, — «больше я его никогда не увижу». Но Клод тут же заявил, что, возможно, будет свободен вечером в пятницу, если ее это устроит. Она ответила, что будет очень рада. Но про себя подумала, он пытается подсластить пилюлю. Я знаю, что больше никогда его не увижу. «Спокойной ночи!» «Прощай!» — прошептала милочка Мэгги. Потом повернулась и вошла в дом. Отец стоял у окна. Когда милочка Мэгги вошла, он отпустил штору, и та упала на место. Она поняла, что он видел ее с Клодом, и вяло удивилась, что он не стал нападать на нее и устраивать скандал. «Я его видел! Я его видел!» Пэт затараторил от возбуждения. «Не до мужчину, который, как ты считаешь, в тебя влюблен!» «Папа!» — выкрикнула милочка Мэгги. «Он в меня не влюблен! Никто в меня не влюблен!» Пэт почувствовал отчаяние дочери и восторжествовал. Ее дружба с неожиданным ухажером, видимо, уже окончилась. Однако, вопреки здравому смыслу, он пришел в негодование от того, что тот не был влюблен в его дочь. «Он и мизинца твоего не стоит», — заявил он. Милочка Мэнги посмотрела на отца, ожидая, что ей на ум вот-вот придет хлесткая ответная реплика, но та не пришла, и она сказала. «Завтра я разбужу тебя пораньше, чтобы ты успел на шестичасовую мессу до работы». «Зачем это?» «Затем, что завтра чистый четверг». «Достаточно ходить по воскресеньям», — пробурчал Пэт, «иногда». Мелочка Мэнги с грустью готовилась ко сну. Она была уверена, что больше никогда не увидит Клода. Мне следовало быть осторожнее, лучше следить за языком и не рассказывать ему про себя все подряд, и не показывать ему так явно, насколько он мне нравится. Поднять Пэта к утренней мессе милочке Мэгги не удалось. Он заявил, что у него болит спина. Они с Дэннис ходили на восьмичасовую службу. Когда вечером Пэт вернулся домой, он с облегчением отметил отсутствие мокрых полотенец, пара в ванной и запахов мыла и пудры. Дочь подала на ужин его любимые блюда — отбивные из телятины в сухарях, картофельное пюре, тушеные помидоры с ломтем ржаного хлеба и открытый яблочный пирог из пекарни. Кофе был наваристым и крепким, как ему нравилось. Ну вот умница, пытается загладить вину за то, что мучило меня свиданиями с тем прохвостом. Они с ним точно поссорились. Как девушка благоразумная, она дала ему отворот-поворот. И теперь она рада, что у нее есть отец, на которого можно положиться. На Пэта снизошло умиротворение. Он расщедрился. «Дэнни, возьми еще кусок пирога». «Ты уже забрал последний». Пэт подтолкнул сыну свой кусок. «Вот, бери», — заявил он. «Я его еще не трогал». Потом он повернулся к милочке Мэгги. «Дочка, милая, завтра у нас страстная пятница, так что я схожу на мессу». «Я попытаюсь разбудить тебя пораньше», — скучно ответила та. «Не нужно. Я пойду к восьми, с тобой и Дэнни. Ты же опоздаешь на работу. Всего на полчаса. Отработаю в субботу после обеда. Я так думаю, семья должна держаться вместе и вместе ходить в церковь». «Ах, папа!» — милочка Мэгги широко улыбнулась отцу.